Глава 21. один. Тёма, открыв рот, смотрел в иллюминатор. Колени Тимура позволяли делать это, не вставая на ноги. Я стану летчиком, в который раз с восторгом повторял мальчик. Под вертолетом проплывали верхушки соснового бора, дороги и элитные поселки Подмосковья. Обязательно. А ещё у тебя будет свой вертолет. Главное – хорошо учиться в школе. Все в твоих руках. Тёма обернулся, взглянув в лицо брюнета. Ты хорошо учился? Тот кивнул, ответив чистую правду. Да, был отличником. И помогу тебе стать им. А ещё займемся спортом. Выберешь сам, что по душе. Вот так. Удар под дых словами и действиями. Она ни разу не слышала подобного разговора между сыном и родным отцом. Слава мог одобрить его драку с ровесниками, победу над малышом-соседом или палку, брошенную в собаку, сопроводить славоматами и пообещать научить валить лохов одним ударом. Слава много раз смеялся над ее красным дипломом, утверждая, что учеба – напрасная трата времени. Совершенно разное будущее высвечивалось для Тёмы рядом с Тимуром если бы не страх, что она для него просто блажь, Удовлетворит оскорбленное самолюбие, натешится и пойдет искать новую куклу для успешного бизнесмена. Он словно услышал мысли Лины, поясняя ребенку, но обращаясь к ней. «Мама у тебя очень умная, немного подучится и возглавит отдел в офисе холдинга. Гордишься мамой?» Тема довольно хихикнул. «Да!» Мамочка умная, Тимур умный, и я умный. Бизнесмен не смог сдержать смех. Вот она поддержка и ключик к сердцу принципиальной злючки. Как можно бить такого ребенка? Еще одно подтверждение, что делает все правильно. Слава не заслуживал таких жены и сына. Двое мужчин хохотали, наполняя ее сердце радостью. О такой семье она мечтала, выходя замуж. Жаль, что не все задуманное сбывается сразу. Лина сомкнула веки, удивившись собственным выводом. Она примеряла Тимура на роль отца и мужа будущей семьи. Не слишком ли быстро? Он улыбался. Если гора не идет к Магомеду, способ показать, что может предложить любви юности, оказался непростым. Но тем ценнее станет приз. Он показал глазами на иллюминатор. Сейчас будем пролетать над моим домом. Лина смотрела вниз. Большой особняк, как и говорил Тимур. Два подъезда, двое ворот и два входа. Ни в чем не наврал пока. На самом деле можно жить, не касаясь друг друга. Почему два входа? Правильно говорят. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Хотел забрать к себе родителей но они на адрес отказались переезжать в Москву. Он смотрел на Лину, желая узнать ответ на предложение переехать к нему. — Конечно, — она пожала плечами, — разве у меня есть выбор? Но уговоримся сразу. Часть моей зарплаты будет уходить на оплату хотя бы коммунальных услуг. Не хочу становиться содержанкой. Лина смотрела в глаза босса, выговаривая то, о чем молчала с Егором. Не представляешь, какой дискомфорт ощущаешь, когда живешь за чужой счет. Обязательно верну Егору, потраченные на нас с Темой средства. Большая ладонь легла на обтянутое обрюченные колено. Опять, через одежду не считается, она вскинула бровь. Тимур ухмыльнулся, но рука тут же вернулась Наталью Тёмы. Сможешь, как только пойдешь на повышение, еще один крючок остается рядом с черноглазым дьяволом а если родители приедут в гости тимур говорил громко перебивая шум винтов познакомишься и спокойно живи дальше есть гостевой домик развернемся назад рассмотри внимательно всю территорию достаточно места для игровой площадки и вертолетной если понадобится он несколько раз коснулся губами уха Обрати внимание на открытый бассейн. Он с подогревом. Даже зимой в солнечную погоду будем плавать с Темкой. И опять Тимур говорил о себе вместе с Тёмой. Лина смотрела на дьявола с зачатками ангела. Сердце быстро билось. Не смей привязываться. Больнее всего, когда ожидаешь от человека многого, а он тебя предает. Слава делал это постепенно. Разрыв с ним оказался спасением, а не крахом. «Почему нас не вызывают в полицию?» Воспоминание о славе навеяло вопросы. Тимур пожал большими плечами. Любое упоминание Линой о бывшем муже раздражало. «Выходные. Следователи тоже люди. Посмотрим, что будет завтра». Вертолет накренился, разворачиваясь под радостные возгласы малыша. Под брюхом железной стрекозы виднелись красные крыши особняка и построек. — Тёмик, посмотри, где будешь жить с завтрашнего утра. Во дворе поставим игровую площадку. Сам выберешь, что тебе надо. Тимур показал пальцем на блестящее водные гладью блюдце. — Видишь озеро? Там будем ловить рыбу. Будешь ходить со мной на охоту. Поставлю тебя на лыжи и коньки. И зеленые глазенки Артёма сияли восхищением. Ангелинина «Я?» – кричала, стуча кулачками в душу. «Что Тимур делает с ней?» «Готовы идти под венец прямо сейчас?» Она закрыла глаза. «Дайте парашют и покажите направление к ближайшему ЗАГСу». Вслух же выдала. «Время обеда. Тимке пора есть, да и я не отказалась бы от чего-нибудь вкусненького». «Например?» – он взглянул на часы. Лина почувствовала, как рот наполняется слюной при одном воспоминании о поездке на дачу. «От хорошего шашлыка!» Тимур отвечал, не задумываясь. «Значит, нам не в отель, а в шашлычную рядом с ним». «Ты хорошо знаешь эту местность?» «Егор не первый раз отдыхает здесь с семьей!» Лина хмыкнула. «Так вот, почему он отлично ориентировался, где что находится». Привезти любовницу в отель – не самая умная мысль. Может, и вправду хотела разводиться с Ларисой? Она почувствовала облегчение, что все случилось именно так, а не иначе. Терять из-за нее семью Егору точно не стоило. Через час они ели шашлык, и запивая красным вином. Тема после супа уплетал блинчики с мороженым. Кафе в восточном стиле располагало уютом. Тихая музыка ласкала слух. Вкусно. Лина забыла, когда в последний раз ела сочное мясо с дымком. Жирная капля потекла по овальному подбородку. Тимур, украдкой наблюдавший, как Ангелина ест, поймал ее салфеткой. Кончик большого пальца коснулся нежной кожи. Лина отпрянула назад. С каждым разом прикосновения босса становились приятнее. Разряд электричества пробудил бабочек в животе. «Шашлычник здесь просто волшебник!» Тимур радовался, что пах прикрыт бортиком стола. «Везет мне на них сегодня!» Он удивленно поднял брови. «На шашлычников?» Она сдерживала желание рассмеяться. Благостные мысли бомбардировали расслабленный мозг. «На волшебников!» «Что?» «Сегодня ты наш с Тёмкой волшебник!» «Скажешь тоже!» Тимур отвел взгляд. Лина улыбнулась. «Вот оно! Оружие против наглого самоуверенного Супермена!» Тимур терялся, если его хвалили. «Спасибо огромное за все, что сделал для нас, и еще сделаешь!» Рядом с тобой Тёма счастливо смеялся, впервые за долгое время забыв, что не дома. «Из тебя выйдет отличный отец, и...» Она не успела договорить. Дверь в кафе отворилась, гремя колокольчиками. Внутрь со смехом ввалились три молодые женщины, одна из которых была беременной. «Илона?» Тимур обалдел от навязчивой наглости бывшей. «Наташа?» Вот уж кого Лина не ожидала увидеть в этом месте. Лариса взглянула на соперницу, моментально нацепив на лицо маску презрения. «Что вы тут делаете?» Тимур откинулся на спинку кожаного диванчика, распрямляя большие руки. «Тебя забыли спросить». Он усмехнулся, уставившись на секретаршу. «Так вот кто разносит сплетни по офису». Тёма сжался, заметив испуг на лице матери. Стакан с соком выпал из маленьких рук. Оранжевый ручеёк устремился к мальчику. «Иди ко мне». Тимур встал и одним рывком перенес ребенка на свою сторону. Илона скривилась. Ненависть в глазах сверлящих бывшего жениха из-под низкой челки. Она прошептала, давясь слюной. «Значит, этот щенок на самом деле твой сын?» Тимур с трудом сдерживал гнев, прорычав. «Пошли вон отсюда! Или я за себя не ручаюсь!»